24 «Ах, бедное дитя!» — сказала Екатерина. «Так ты был ранен?» «Да, Ваше Величество. Когда же?» «А когда приходили арестовать короля Наварского?» «Я так перепугался, увидев солдат, что закричал и стал звать на помощь. Один из них ударил меня по голове, и я упал в обморок. «Бедный мальчик, но теперь ты поправился?» «Да, Ваше Величество». «И ты ищешь короля Наваррского, чтобы вернуться к нему на службу?» «Нет», — король Наваррский узнал, что я осмелился противиться приказаниям Ваше величество и прогнал меня в толчки. «Вот как», — сказала Екатерина тоном глубокого сострадания. «Хорошо, я позабочусь о тебе, но если ты ждешь госпожу Десов, то прождешь напрасно. Она занята наверху, у меня в кабинете». полагаю что Артон, возможно, не успел спрятать записку за зеркало, Екатерина ушла в кабинет госпожи Десов, чтобы предоставить юноше полную свободу действия. А Артон, встревоженный неожиданным появлением королевы-матери, спрашивал себя, не связано ли это появление с заговором против его господина, как вдруг услыхал три легких ударов в потолок. Это был сигнал, который он сам должен был подавать в случае опасности, когда его господин был у госпожи Десов, а он стоял на страже. Эти три удара заставили его вздрогнуть. По какому-то странному наитию он понял, что сейчас эти три удара были предупреждением ему самому. Он подбежал к зеркалу и взял записку, которую уже успел туда положить. Екатерина сквозь щелку между портьерами следила за всеми движениями мальчика. Она видела, что он бросился к зеркалу, но не знала, для того ли, чтобы спрятать записку, или для того, чтобы ее взять. Почему же он не уходит с нетерпением, пробормотала Флорентийка. Она с улыбкой вернулась в комнату. — Ты еще здесь, мой мальчик? — спросила она. — Чего же ты ждешь? Ведь я же сказала тебе, что устрою твою судьбу. Ты мне не веришь? «Избави, Боже, Ваше Величество!» — отвечал Артон. Подойдя к королеве-матери, мальчик опустился на колено, поцеловал полу ее платья и быстро вышел. Выйдя из комнаты, он увидел в передней командира охраны, ожидавшего Екатерину. Это зрелище не только не ослабило, а лишь усилило подозрение Артона. Как только Екатерина увидела, что портрера опустилась за Артоном, она бросилась к зеркалу. Но тщетно ее дрожавшая от нетерпения рука шарила за зеркалом. Записки не было. А между тем она была уверена, что видела, как мальчик подходил к зеркалу. Значит, он подходил, чтобы взять, а не положить записку. рок посылал ее противником силы, равные ее силам. Мальчик превращался в мужчину с той минуты, как он вступал в борьбу с нею. Она все перевернула, пересмотрела, перерыла. «Ничего. Ах, дрянь-то такая!» — воскликнула она. «Я не желала ему зла. Но раз он взял записку, он сам решил свою участь. Эй, господин Данамсе, эй!» Звонкий голос королевы-матери пролетел через гостиную и донесся до передней, где, как мы уже сказали, пребывал командир охраны. Данамсе бежал в комнату. «Я здесь, Ваше Величество!» — сказал он. «Что вам угодно? Вы были в передней?» «Да, Ваше Величество. Вы видели выходившего отсюда юношу, мальчика?» «Видел сию минуту. Он, наверное, недалеко ушел, с самой большой до середины лестницы. Позовите его. Как его зовут? Артон. Если он не захочет вернуться, приведите его силой. Только не пугайте его, если он не будет сопротивляться. Мне надо поговорить с ним сию же минуту». Командир выбежал из комнаты. Как он и предполагал, Артон едва успел дойти до середины лестницы, ибо спускался он нарочито медленно, в надежде встретить на лестнице или увидеть где-нибудь в коридорах короля Наварского или госпожу Десов. Услышав, что его зовут, он вздрогнул. Он сделал было движение, чтобы бежать, но, будучи умен не по летам, он понял, что если побежит, то все погубит. Он остановился. «Кто меня зовет?» «Я, господин донансе ответил командир охраны, сбегая вниз по лестнице. «Я очень спешу», — сказал Артон. «Я от ее величества королевы матери», — возразил донансе подходя к Артону. Мальчик вытер под строившийся полу и снова поднялся наверх. Командир следовал за ним. Сначала Екатерина возникла план арестовать юношу, обыскать его и завладить запиской, которую он принес. С этой целью она решила обвинить его в краже и уже взяла с туалетного столика алмазную застежку, чтобы похищение ее вменить вину мальчику. Но она подумала, что это опасный способ. Он возбудит подозрение у юноши. Юноша предупредит своего господина, кто будет насторожи, а будучи насторожи, не впадется. Конечно, она могла отправить юношу в одиночку, но, как не соблюдая при этом тайну, слух об аресте все-таки распространится по Лувру. и одного слова об аресте будет достаточно, чтобы остеречь Генриха. Однако эта записка была необходима Екатерине. Записка Дэмуи к королю Наварскому. Записка, отправленная с такими предосторожностями, наверное, заключала в себе целый заговор. Екатерина положила застежку на место. «Нет-нет», — рассуждала она сама собой, — «выдумка с застежкой достойна Сбира, она никуда не годится». Но из-за какой-то записки, которым, быть может, того и не стоит, на хмуре брови продолжала она так тихо, что еле слышала звук своего голоса. Честное слово, вина не моя, он сам виноват. Почему этот маленький разбойник не положил записку, куда ему было приказано, а мне записка необходима? В эту минуту вошел Артон. Несомненно, выражение лица Екатерины было страшно, потому что молодой человек побледнел и остановился на пороге. Он был слишком молод и еще не научился владеть собой в совершенстве. «Ваше Величество», — сказал он, — «вы оказали мне честь позвать меня. Чем могу служить?» Лицо Екатерины прояснилось, точно его залил солнечный луч. «Я приказала позвать тебя, дитя мое, потому что мне нравится твое лицо. Я обещала заняться твоей судьбой. И хочу сдержать свое обещание, не откладывая в долгий ящик. Нас, королев, обвиняют в забывчивости. Но тому виной не наше сердце, а наш ум, занятый важными делами. И вот я вспомнила, что судьбы человеческие в руках королей, и позвала тебя. «Пойдем, мой мальчик, ступай за мной». Да, Нансе, принявший все за чистую монету, с величайшим изумлением наблюдал за этой ловкостью Екатерины. — Ты умеешь ездить верхом малыш? — спросила Екатерина. — Да, Ваше Величество. Тогда пойдем ко мне в кабинет. Я дам тебе письмо, и ты отвезешь его в Сен-Жермен. — Я в распоряжении, Ваше Величество. — Нансе, велите оседлать ему коня. Да, удалился. — Пойдем, дитя мое, — сказала Екатерина. Она вышла первой, Артон последовал за ней. Королева-мать спустилась этажом ниже свернула в коридор, где находились покои короля и покои герцога Лансонского. Дошла до витой лестницы, еще раз спустилась этажом ниже, отперла дверь в галерею, ключ от которой был только у короля и у нее. Впустила Артона, вошла вслед за ним и затворила за собой дверь.